Глава 6. Эйсон, столица Аргента. Слышал новость? Спросила меня Джоан по коммуникационному порталу. Она вчера после свадьбы отправилась в Королевскую Академию магии Аргента, руководить перемещением членов нашего клана, не обучающихся в академии на новое место, и уже успешно с этим справилась. Сегодня же уже 1 сентября, официальное начало учебы. Правда, занятия на втором курсе и выше начнутся лишь завтра. Сегодня руководство Академии возится с первокурсниками. Смотря какую, улыбнулся я. Мне папа только что рассказал, что Драск вызвал посла Нумеронга и устроил ему разнос. Привел все факты о том, как именно шпионы и резидент Нумеронга злодействовали на территории Аргента. Кроме этого, королем была послана депеша в адрес короля Нумеронга. «В нем требует извинений на государственном уровне за шпионаж и диверсии против аргента и замены посла на нового, который не запятнан всеми этими грязными делами». «Понятно», — сказал я, — «и как ты считаешь, отреагирует И Я тоже спросил отца об этом, и он сказал, что наличие шпионов — дело достаточно обычное между государствами, но номеронг в этот раз заляпался по уши. Уж слишком недружественные деяния совершали его шпионы в адрес аргента, и доказательства в лице признания резидента на лицо, Так что им придется утереться, отозвать этого посла и прислать нового. А также он думает, что Драск скоро получит от короля Нумеронга какой-то очень приличный подарок. Может быть, какую-то редчайшую книгу или вообще целую библиотечную коллекцию. Или какой-то уникальный артефакт. Ясно, что королю Нумеронга эта идея явно не понравится, но как-то извиняться ему все же придется, потому как если он никакого такого символического шага не сделает, Аргент будет вправе через какое-то время объявить войну Нумеронгу. А вот если король Нумеронга сделает все как положено по такой процедуре, то риск войны у него уже не будет. Вернее, в случае, если Аргент ее объявит, то нас не поддержит практически никто. Скажут, что король Нумеронга извинился, ведь верно, значит, повода для войны нет. Вот так все и будут рассуждать. Ну, вроде бы мне все ясно, кивнул я. Значит, тогда будем просто-напросто ждать дальнейшего развития событий по этой ситуации. У меня, правда, есть вопрос, спросила джоан Этот же посол Нумеронга, насколько ты мне рассказал, был очень сильно замешан во все эти дела с резидентом и в конечном счете с нападением на Эрли. Я правильно понимаю? — Да, все верно. Он был замешан, знал обо всем, очень поддерживал и лоббировал при дворе короля Номеронга атаку на Эрли. — И что, мы так просто спустим ему это с рук? — спросила джоан сдвинув брови. — Тут уже даже не намек с ее стороны. Тут уже прямым текстом говорится о том, что мы должны ему отомстить. «Не волнуйся, не спустим», — рассмеялся я. «Просто нанесем удар тогда, когда пройдет достаточно времени, чтобы именно нас в этом ударе и не заподозрили. Для начала он должен перестать быть послом Нумеронга. Посол, все же, сама знаешь, это очень важная фигура. И любые серьезные проблемы у посла в стране пребывания фактически считаются недружественным, жестом который может привести к началу войны». Сейчас номеронг полностью виноват. Его королю нужно извиняться и откупаться, и меня это полностью устраивает. Так что пусть пока что посол возвращается к себе в свой Нумеронг, но мы про него отнюдь не забудем. Ему тоже воздастся по делам его. — Ну, хорошо, ты меня успокоил, — замурлыкала Джоан. — А то, что себе позволил этот наглец похитить и убить мою подругу захотел то ты не переживай, не только послу, но и всем, кто был связан с этим делом хоть в какой-то степени, мы отомстим. — И королю миронга тоже? — удивленно спросила Джоан. — Что касается короля, я думаю, этот вопрос надо обсудить и с Эрли. Если сестричка будет настроена очень мстительно, то я готов отправить его к адским демонам. — Да, — сказала задумчиво Джоан. — Мне даже интересно, что скажет Эрли в такой ситуации. А знаешь, если хочешь, я могу сама с ней поговорить, а потом тебе расскажу, что она по этому поводу думает. — Конечно, милая, почему бы и нет? Джоан, столица Аргента. Джоан, поговорив с мужем по коммуникационному порталу, спустилась в свою лабораторию, чтобы поработать над очередным артефактом. Но, придя туда, просто села за стол и задумалась. «Эйсон — хороший брат, это однозначно. Он готов убить короля Нумеронга, если Эрли потребует этого. Но очень хороший вопрос, а стоит ли во время разговора с Эрли убеждать ее это сделать или...» «Нет, точно, необходимо ее отговорить. Короли все же мишень очень опасная. Джоан верила в возможности Эйсона и любила его». Но все же, как бы такое требование от его сестры не стало слишком тяжелым и для него. А ведь есть и другие последствия. Если короля Нумеронга убьют вскоре после того, как у него была ссора с Аргентом, то подозрения могут пасть именно на Аргент. И дело даже не в том, что отношения Нумеронга с Аргентом очень резко ухудшатся до открытой вражды. Сейчас они находятся в состоянии скрытой вражды, ну и что? Тайное просто станет явной, дело в другом. Короли все же стараются не убивать друг друга, это чревато. Сейчас ты в силе пошлешь убить другого короля, а потом другой король окажется могущественнее тебя и пошлет своих убийц. Отправить на тот свет уже тебя, никому это не надо. Из-за этого, кстати, очень не любят секты. Сектанты готовы убивать всех без разбора, хоть грандмагов, хоть королей. Поэтому их так легко ставить вне закона, когда они переходят определенные границы. Вот и секта сектой новых практиков подавляющее большинство королевств выступило на стороне аргента. Не понравилось им ни убийство принца Тибора, ни убийство наследного принца Бельбы, ни неоднократные попытки убить самого короля аргента». Действуя таким образом, ты делаешь из себя угрозу для всех королей. Так что если другие короли подумают, что это именно Драск приказал убить короля Нумеронга, то аргент рискует очень быстро утратить всех союзников и остаться в международной изоляции. И тогда проблемы с сектой новых практиков могут стать далеко не самыми главными проблемами для аргента» она все же часть королевской семьи Аргенты, ее муж — один из наследников престола. Нельзя подвергать Аргенты, правящие династию такой опасности. Раз уж она приняла решение, подумала она, то надо его сразу и воплотить в жизнь. А то, мало ли, Эйсон случайно встретится с Эрли раньше, чем мы с ней успеем поговорить, и она тут же от него потребует убить короля Нумеронга». Прикинув весь этот расклад, Джон поняла, о чем она будет говорить с Эрли. Выйдя из своей квартиры, она постучала в окно к Сиднешу и Ираку, предупредить, что погуляет по территории Академии. Иногда они ее и так отпускали, не сопровождая, поскольку территория Академии считалась надежно защищенной от любых врагов. Они же не знали о покушении сектантов на короля во время его приезда, что предотвратил Эйсон и о недавнем нападении на Эрли номеронских диверсантов. Впрочем, после недавней битвы около Академии Дерзких сегодня они отпустить ее одну не решились, так что она подождала несколько минут, пока они соберутся, после чего они вместе пешком отправились к женскому общежитию. Грандмаги остались снаружи, а Джон пошла по коридору к комнате Эрли. Она оказалась у себя в комнате, правда, в компании аж пяти девушек. «Отвыкла я за время каникул от такого числа студентов в Академии», — подумала Джоан. Эрли поняла по лицу Джоан, что ей надо о чем-то с ней поговорить, и быстро избавилась от подружек, попросив их прийти минут через двадцать. В свою очередь Джоан, скаставав в шатер молчания, спросила. «Послушай, подружка, тут такой вопрос». — Думаю, твой брат в любой момент может тебя спросить о том, что ему делать с королем Нумеронга. Именно он же приказал затеять то нападение на тебя, чтобы выведать секрет регенерации могучих. — Ладно, и что? — спросила недоуменно Эрли. — Не говори ему, что ты хочешь, чтобы он убил короля Нумеронга, потому что так-то я понимаю, что ты хочешь. Я бы сама на твоем месте хотела бы того же самого, но это слишком опасно для Эйсона. Это слишком плохо для Аргента. Ну, я понимаю, конечно, что это опасно для брата. Конечно, я же не какая-нибудь дура-эгоистка, чтобы отправлять его убивать целого короля, сказала Эрли. Но что касается того, что это плохо для Аргента, то я понятия не имею почему. Джон открыла было уже рот, чтобы ей разъяснить все, как Эрли поспешно подняла руки ладошками к ней. Я буду тебе очень благодарна. «Если ты не будешь мне рассказывать это, хорошо? Я и так верю, что ты в этом прекрасно разбираешься. Ты же королевская племянница и все такое, к чему мне лишний раз голову ломать из-за всякой такой вашей ерунды, верно?» Джон вздохнула. Ей очень захотелось немедленно выговорить Эроли за то, что она не хочет учиться ничему, что выходит за рамки ее интересов. Но тут же она себя одернула. — Самое главное, что Эрли вроде бы не собирается отправлять Эйсона за головой короля Нумеронга. Вот за это ей можно простить всем, что угодно. — Хорошо. Значит, еще раз уточняю. Если он с тобой об этом заговорит, скажи, что не нужно убивать короля Нумеронга. — Но зачем ты повторяешь это? — даже обиделась Эрли. — Думаешь, я тупая, что ли, и не поняла с первого раза? Все, — Все-все, не сердись, — сказала Джоан. Просто для меня это очень важно. Сама понимаешь, если ты скажешь, что хочешь забрать жизнь короля, то Эйсон на полном серьезе отправится убивать короля Номеронга. А королей, если ты не знаешь, охраняет очень даже хорошо. Ну, почему же не знаю? Пожалуй, плечами Эрли. Догадываюсь. За тобой вон два грандмага хвостиками бегают, а ты всего лишь королевская племянница. У короля, небось, десяток грандмагов постоянно вокруг вьются. Так что еще раз тебе говорю, не волнуйся. Я не дура и не отправлю своего брата рисковать жизнью. — Спасибо. И вот что, — осенила Джоан, Попроси его наказать. Короля как-нибудь иначе не убивая. Скажи брата ударить ему по кошельку, потому что в любом случае Эйсон этого так просто королю не оставит. Он все равно захочет ему как-то отомстить. Так что пусть бьет по его кошельку. Это и клану полезнее. И тебе после этого брат какой-то подарок сделает хороший. И для Эйсона самое важное — это намного безопаснее. Деньги никто не охраняет так же хорошо, как короля. — Мне говоришь, Эйсон какой-то еще подарок сделает, — расцвела Эрли. — Вот умеешь ты, подруженцы, находить совершенно нужные аргументы. С этого, пожалуй, и начинать надо было. Джоан только вздохнула и покачала головой. Кейсон — столица Аргента. Все, свадьба, наконец, позади. Провели мы ее по высшему классу, гости точно были довольны. Я имею в виду, конечно, тех, кто прибыл на свадьбу с добрыми чувствами к жениху и невесте. Ясно, что аристократы из Драмарского королевства, присутствуя на церемонии, видели только, что их королевство теряет очень хорошие деньги, которые теперь уйдут после смерти Гредбэнка в Аргент. Таким людям свадьба понравиться никак не могла. Но кого их мнение интересовало? Им же никак не объяснить, что все деньги гранд-мага никак не волновали ни тевадара ни меня. Мне, когда я выбирал невесту для брата, очень понравилась сама девушка. А тевадару тем более, такие размышления были полностью чужды. Ну и тем более давно прошли те времена, когда нам не хватало денег для развития клана. Вон я уже вложил полтора миллиона золотых монет в магазины для высших демонов, призванные стать тюрьмами для них. А финансовых проблем из-за этого никаких в плане нет. Так что, когда Гритбенк бедолага помрет, его наследство прибавит, конечно, мощи нашему плану. Но не сказать, что мы так уж критически нуждаемся в нашем развитии в этих деньгах. Ну что же. Теперь можно заняться важным делом — выбором нашего нового пристанища. Мы перевели в арендованное имение наших людей из Королевской Академии магии Аргента лишь в качестве временного варианта, и нужно еще где-то размещать на учебу две с лишним сотни абитуриентов нашей Академии Дерзких. Аркош проделал большую подготовительную работу». Собрал информацию обо всех заброшенных академиях, изданиях, крупных кланов неподалеку от темного пятна. Теперь нам нужно начать посещать те из них, что находятся в пригодном для занятий состоянии, чтобы определиться с тем, какое из зданий мы займем под Академией Дерзких. А то затянули это дело. Сегодня уже 1 сентября. К счастью, мы новая академия, так что еще денек-другой абитуриенты могут и подождать. Мало ли у нас какие свои правила. Да, времени осталось совсем немного, но что уж поделать, если постоянно приходится все решать в авральном режиме. Я уже и забыл, когда у меня была возможность просто поваляться, денек ничего не делая и никуда не спеша. Подозреваю, что если вдруг такая возможность появится, я буду чувствовать себя очень неуютно. Как-то впустую израсходовать столько свободного времени. Второй стадией, после того, как Аркош поработал с книгами, в которых описывались сети заброшенной Академии и Кланы, стало изучение всех этих мест на магическом глобусе Джоан. Для нас это стало неплохой экономией времени, поскольку половину объектов мы сразу же и исключили. На глобусе было видно, что эти здания полностью или частично разрушены. Жить в развалинах — не самая хорошая мысль на свете. По крайней мере, абитуриенты точно шалеют, если мы приведем их в такое место и начнут протестовать. Хотя это могло бы стать первым экзаменом, позволив сразу отсеять всех слишком капризных. Нам такие точно не нужны. Впрочем, у меня есть болтун, при помощи которого я, задав правильные вопросы, тоже смогу таких отсеять. Сиднеш и Юрак? Внимательно изучили все указанные на глобусе места, что могли теоретически нам подойти под Академию, после чего мы, прихватив бритёры и скалу, отправились в первые же из этих мест. и скала нам понадобились с точки зрения наблюдательности, которая у портальных охотников неплохо развита. Прибыли на окраину заброшенного города в сотни километров от темного пятна на территории Нумеронга. Город был расположен на лесной равнине. Раньше, судя по его размерам, здесь жило более двадцати тысяч человек. Судя по исторической справке, приложенной Аркошем, люди сбежали отсюда тридцать лет назад после ночной атаки мощного монстра из темного пятна, который перебил больше пяти сотен жителей. При этом его так и не удалось убить. Он умудрился сбежать от посланной королем Нумеронга группы грандмагов. Жители решили не ждать его очередного визита, поскольку группа грандмагов долго тут задержаться не могла, и за пару дней все покинули город. Меня эта история не смутила. Семьдесят лет прошло, ясно, что тот монстр, что смог всех напугать тут до смерти, давно уже в этих краях не обитает. Либо вернулся в темное пятно, либо был убит в других местах, которые подался уйти отсюда. Сразу отправились осматривать Академию, которую отсюда эвакуировали три десятка лет назад. Портал специально открыли в нескольких сотнях шагов от нее, чтобы оценить еще и общее состояние города. Оценили. Город не был сильно разрушен, было много зданий с проваленными крышами, но это логично, учитывая, сколько времени прошло с момента того, как его покинули. Стены домов заросли зеленью. Мостовые были разрушены проросшими сквозь щели в них, кустами и деревьями. Тоже все ожидаемо. Но были и целые здания из тех, что принадлежали людям побогаче. В них все же используются намного более серьезные строительные технологии. Грамотно сделанная черепичная крыша может простоять и без хозяев несколько десятилетий. Подошли к самой заброшенной академии. По сделанной Аркошем исторической справке, Следовало, что раньше здесь обучали гвардейцев. Это был филиал одной из столичных академий. Впрочем, нам было достаточно того, что студентов здесь училось пять сотен. То есть для наших нужд корпусов должно хватить с избытком, учитывая, что студентов у нас будет в два с лишним раза меньше. Но на территорию мы заходить не стали. Я всех остановил на подступах. Нам эта академия, увы, не подойдет. — Сказал я. «Почему — Почему? — удивилась Джоан. — Даже отсюда выглядит она неплохо. — Она не заброшена, к сожалению. Посмотри на те окна. Их явно кто-то недавно очистил от зелени, чтобы она не заслоняла свет. Нам не стоит заселяться там, где мы кого-то потревожим. Возможно, это контрабандисты, которые регулярно ходят в темное пятно... Или очередные сектанты. В любом случае, кто-то, кто сильно расстроится, если мы его выселим, и с законом не дружит, А значит, могут последовать неприятности. — Все верно, — подтвердил Скала, а притер кивнул. — Веский аргумент, — согласился Сиднеж. — Со мной все согласились, так что мы отправились по следующему адресу в королевство Таргалдор.